Глава 24. Дорогая Мила, произнёс Морис Зловещье. А как насчёт блокирующих заклинаний, обетов молчания и прочего, ты в принципе способна рассказать о том, что произошло? Нет. Но мой рот сказал другое. Какие-то странные вопросы задаёте? Конечно, могу. Морис хвала небесам не поверил. Зато представители эльфийского народа: "Мы протестуем". Архимаг ей подыгрывает. Реплика адресовалась Тору. "По-вашему, на ведьму не могли поставить блокировку?" парировал принц. "У ведьм иммунитет к магии", воскликнул один из ушастых. Новая пауза, и Морис ответил: "Иммунитет-то есть, но заклинание наложить можно. Вопрос лишь в силе и уровне мага". Острый взгляд на меня, потом на столпившихся неподалёку ведьмочек, девушки. "В последнее время с Милой происходило что-нибудь странное. Не появился ли в её окружении кто-нибудь новый, не обязательно маг, просто незнакомый прежде человек?" или не человек. Ведьмочки переглянулись, хотели ответить, но тут и дриль перебила. Если на ней блокировка, её можно обнаружить. Не всякое заклинание подлежит обнаружению, хищно щёлкнул зубами архимаг. Да и зачем тратить силы, если можно для начала спросить? Вот не зря лелеял его услал. Будь Морис в столице, ничего бы не случилось. Все бы жили долго и счастливо и умерли в разные дни. Ну, Морис опять обратил взор на ведьмочек, и шаг вперёд сделала Яся. Был один тип, Виерлен. Кто такой, откуда взялся? Верховный аж подобрался, напомнив зверья перед прыжком. Объект охмурения рыженькая слегка смутилась. Мы снова играли, и Жорик его покусал. Целую неделю выжидал, чтобы выбрать именно этого типа. В переговорной опять повисла тишина. Лицо Мориса заметно вытянулось, эльфийская делегация дружно побледнела. "Что, что?" переспросил Морис. "Объект охмурения", повторила Яся уже сердито. "Не притворяйся, ты знаешь, в чём смысл. Из свободных, не состоящих в отношениях ведьмочек, мы выбираем ведущую". Потом Жорик находит и кусает объект, подлежащий охмурению. Ведьмочка доводит этот объект до искреннего признания в любви, а в итоге бросает. Тут Яся потупилась и добавила еле слышно: "Насчёт бросания бывают исключения, но это неважно". Морис смотрел на ведьмочек, я тоже, а потом лично мне стало дурно, зато по губам архимага скользнула ехидная улыбка. А как этот объект выглядел? спросил Морис, но тут же продолжил: Нет, молчите. Давайте сам угадаю. Высокий, светловолосый, с серыми глазами, которые могут светиться серебром в моменты излишней эмоциональности. Девчонки часто заморгали, эльфы побледнели ещё больше. Торсиваль вопросительно заломил бровь. Только у меня, смотревший в ту же сторону, что и Морис, Поверх голов присутствующих вопросов не возникло. Там, у окна, прямо из воздуха возник веерлен в человеческом облике, зато с пылающими демоническим светом глазами. И выражение лица — это был этакий зловещий интерес. В итоге веер и сказал «Ах, мурение!» — так и знал. «А можно поподробнее?» — «Да куда уж подробнее!» Развеселился Морис. Демон хмыкнул. Да, действительно. Вер уставился на меня, и от этого взгляда по спине побежали мурашки. Стало неловко, но лишь на секунду, потом вспомнились труп и тюрьма. Мила, боюсь у тебя проблемы, сообщил Верлен насмешливо. Я посмотрела из-под лобья, а в следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Во-первых, все повернулись и увидели того, с кем мы разговариваем. Во-вторых, эльфийская делегация остолбенела и слаженно упала ниц. Торсиваль многозначительно покашлял, намекая, что неплохо бы объяснить, а Яся, Клиса и Танка резко насупились. Короткая пауза и... «Ну, здравствуй, здравствуй!» — недобро протянула Ясина. «А вот и ты!» — Клиса грозно ударила кулаком по раскрытой ладони. «Явился козлина!» — выплюнула танка. «Из-за тебя нашу Милу посадили в тюрьму. Рад?» На козлине я поперхнулась, потому что демон лунного света и силища там такая, что всю нашу четверку за раз перекусит. «А ну, признавайся!» — прорычала Яся. «Что ты с Милой сделал?» Новая пауза. Хищную весёлость сверле она с дула. Красивая физиономия приобрела недоуменно насторожённый вид. Что? переспросил он. Какая ещё тюрьма? Вот тут серые глаза полыхнули так, что я вскочила, ринулась вперёд, дабы загородить девочек и всех остальных, кроме эльфов, конечно. Они мне никто. Какая ещё тюрьма? прорычал блондин. и даже пол дрогнул, но ведьмочки не испугались. Обыкновенная, в тон Виеру ответила Яся. За подозрение в убийстве всегда берут под стражу. Это ведь ты убил эльфа, ты связал Милу заклинанием молчания. По лицу Виера пробежала нехорошая судорога, но в вспышке ярости не случилось. Он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, и теперь его голос зазвучал совсем иначе. Спокойно и холодно, так что мурашки побежали, наверное, у всех. Да, эльфа убил я по праву мести. Кто-то хочет предъявить мне претензии? Очень тяжёлый взгляд упёрся в распластанную на полу делегацию. Очередная пауза длилась недолго. Талине и остальные осторожно подняли головы, в глазах читалась мольба. Ми лорд, мы Кто-то хочет оспорить моё право на месть, прошептал демон, по-прежнему обращаясь к эльфам. Ну, шестая, в отличие от остальных, причину конфликта знали, зато не знали другого. "Лэрил", пробормотала Талине. Леди оказалась самой стойкой, остальные онемели. Это он? Мы не думали, ми лорд, он не давал никаких поводов для подозрений. Знай мы, что это он, Лэрильвор и предатель, рыкнул Виерлен. "А я в своём праве", разумеется, ми лорд, выдохнула белая Талине. Эльфы опять уткнулись в пол, а остальные напряглись очень сильно. Даже бесстрашные ведьмочки заметно струхнули. "Мил, а мил", жалобно позвала Клиса. "А кто он вообще такой?" Я хотела сказать, вернее, попробовать сказать, но кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Торсиваль потерял терпение. Да, мне тоже интересно, подал голос Морис. Он уже не веселился. Вэр его явно озадачил. Все уставились на меня, а я: "А что я? На мне заклинание". Мила, это долгая история. сказала, что смогла. Тут вспомнилась тюрьма, и я невольно хлюпнула носом. Неужели Верлен не знал, неужели не понимал, в каком положении меня оставляет? Да не может такого быть. Мила, я не думал, Верлен будто мысли прочёл. Понятия не имел, что так получится. Хочешь, я разнесу этот город вместе с тюрьмой? Тор и Морис нервно переглянулись, а девочки Мозг себе разнеси, танка безрассудно выступила вперёд. Вер посмотрел раздражённо, потом сказал, но о другом. Ещё раз меня пнёшь, и будешь он осёкся, словно не желая озвучивать кару. Что буду, не вняла предупреждению блондинка. Что ты мне сделаешь? Не случись вот такого выступления. Я бы продолжила молчать, но подруга мне слишком дорога. Не хочу её терять. К тому же, если Танки не станет, кому-то придётся взять к себе Жорика, и этим кем-то могу оказаться я. Мне такое счастье нужно? Нет. В результате я вмешалась. Давайте не будем торопиться, дадим Вьерлену шанс объяснить его поступок. Танка насупилась, облондин. Мило, я действительно не знал. Я ушёл, чтобы завершить процесс слияния со Сколком. а заодно уладить срочные дела дома. В том числе добиться права остаться на земле на неопределенное время. «Остаться? А ты должен был уйти?» Верлен кивнул. Судя по лицам Тора и Морриса, разговор им нравился все меньше. Но если принц сверлил взглядом всех, то Архимаг остановился на Ясе. «Так, кажется, эту подругу тоже нужно спасать». «М-м-м!» сказал Торсиваль. От имени короны и министерства магии приношу извинения за задержание, обращался он ко мне, быстро сориентировался однако. Это была вынужденная, необходимая мера. У нас не было информации, только улики, и ты находилась на месте преступления. Я это понимала. Мы, в смысле, корона и, и министерство, очень рады, что ты не виновна. И что взгляд уже на эльфов. Претензий у изумрудного леса нет. Последнее это был всё-таки вопрос, и эльфы закивали. Вот прямо так, не поднимая от пола лиц. Звук при этом получился специфичным, и я аж поёжилась. Это как же они верли, на бояться, что лбами бьются. Только леди Талине осмелилась вновь отлепить нос от паркета и произнести вслух Мени имеем претензий к ведьме, вашему королевству и кому-либо. Лэриль сам виноват. Фух, какое счастье. Ми лорд Верлен, продолжила Талине. Теперь, когда всё выяснилось и вор найден, мы можем рассчитывать. Вер отвернулся, давая понять, что обсуждать тему не желает. Нет, и всё. Окружающие, кроме меня, не поняли. А я хотела бы спросить, почему он так, но блокировка не позволяла. Я покашляла и указала на горло, надеясь на понимание, и блондин догадался. Сделал задумчивый пас, и по руке пробежал холодок. Вот теперь я смогла произнести: "Лэрилл, негодяй, он подставил всех". Это была проверка моих возможностей, и, кажется, всё сказала верно. Но Талинэ посмотрела на меня с таким уничижением, мол, кто ты такая, чтобы называть эльфийского лорда негодяем? Молчи, вша! Стало так обидно, так неприятно, что все благородные порывы во мне и сдохли. Пусть сами свои проблемы с демоном решают, а я спрошу о том, что интересно лично мне. Так что это было за благословение? Эльфы вздрогнули, задрожали. А Виер ответил буднично. «Луна. Я лишил их благословения Луны. Сила ночного светила больше не подпитывает моих бывших друзей и союзников». «Ясно. А Луна наравне с лесом и звездами — один из ключевых элементов, на которые завязана эльфийская магия». «Милорд Виерлен, мы...» — снова подала голос Талине. Он слушать не пожелал. свободные бросил не оборачиваясь ми лорд вы свободны прорычал виер эльфийские послы наконец вскочили и часто кланяясь попятились к двери претензий ученённая верленам самоуправства не вызвала тех кто остался интересовало другое так что всё-таки произошло озвучил торсиваль и кто вы такой Принц говорил мягко, явно не желая задеть, и Верлен улыбнулся. Правда, тут же кивнул на меня и переложил с больной головы на здоровую. Кто я есть и кем стану, зависит от этой охмурительницы, вернее от того, насколько быстро мы с ней договоримся. "Договоримся о чём?" хотела спросить я, но Морис перебил. О, это надолго. Думаю, нам всем лучше подождать в соседней гостиной. Народ переглянулся и направился к выходу, а я растерялась. Подождите, куда вы? Оставите меня один на один с ним? Никто не ответил. Даже наша боевая танка развела руками с подтекстом: "А что делать?". Короче, всё ясно. С ними говорить бесполезно. Разумнее обратиться к Верлену. «А не боишься, что я тебе лицо расцарапаю?» Я подбоченилась. Просто снова вспомнились труп и тюрьма. Посерьезнел, погрустнел. «Мила, я ненарошна. Это было в первый и последний раз. Вдох и продолжение. Скажи, чем искупить, и я искуплю. Пожелать можешь что угодно». «У-у-у!» «Говорят, что по винную голову меч не сечет». Вот и мой меч сейчас значительно затупился. Ну а как, если Виер на все готов и раскаивается? Но основная проблема, конечно, в том, что у меня мягкое сердце. Точнее, слишком мягкое. Сама доброта. Я хотела простить сразу, но вовремя одумалась. Ведь ситуация, когда у тебя в должниках демон, уникальна. Тут вспомнилась попытка заключить с ним сделку. И я нервно вздохнула. Какой Вирлен оказывается порядочный. Я не знала, с кем торгуюсь. Сама плыла к нему в руки, а он отказал. Демон отказался от сделки, в которой ничего не терял. После этого осознания я посмотрела на блондина по-новому. Он по-прежнему ждал стоя у окна, а я решила не торопить события и обсудить кое-что ещё. Вирлен, ты ведь демон, демон лунного света. А то мало ли, вдруг я ошиблась и уже строю на своей догадке вселенскую теорию. Уголки его губ дрогнули. Верно, моя сообразительная. Я фыркнула. Это подобие комплимента оказалось неожиданно приятным. Тогда для начала объясни, как так вышло, что Жорик тебя покусал, а ты не смог залечить его укус. Улыбка стала чуть заметнее. Маскировка, мило. Я заблокировал значительную часть своей силы, чтобы тот, за кем охочусь, меня не почувел. И регенерация тоже была снижена. Впрочем, я всё равно мог исцелиться, но решил, что это вызовет лишние подозрения. Какие ещё подозрения? Кроме меня и девочек, никто не знает, что укус Жорика не лечится. Окусал Жорик за я указала на Виера в бёдра. скрытую под одеждой часть. Бландинх хмыкнул. С твоей-то любовью врываться ко мне в ванную, мило. Ну какая уж тут одежда. Я не смутилась, точнее, смутилась, но притворилась, будто порозовевшие щёки оптический обман. Сомнительный аргумент. Да и какая такая маскировка, если ты даже не потрудился сменить имя? Ты продолжил называться Виерленом Тильхорстом, хотя под этим именем тебя и знали. Я не ошибалась. Эльфы побледнели именно после того, как Ясина сказала, что мой сомнительный знакомый Виерлен. Да и хранительницы называли его именно так, а они вряд ли в курсе каких-то там маскировок. А почему нет? отозвался демон. Я ведь не преступник, чтобы прятаться. Я по большому счёту и не скрывался, просто не афишировал своё присутствие. Лэрил мог услышать твоё имя, догадаться, и тогда я не договорила, а он парировал философски: всё бы сложилось как-то иначе. Мне подобная позиция показалась глупой, но Вьер точно считал по-другому. Предугадать всё невозможно, сказал он. В некоторых случаях лучше оставить врагу шанс, так веселей. Ясно, по этому вопросу не сойдёмся, и я вряд ли когда-нибудь осилю эту логику, значит, лучше обсудить более понятное. Ладно, допустим. А как насчёт холма? А что с ним? Недоумённо спросил демон. Я нахохлилась. Разве не понятно? Ты сказал, что нашёл холм с помощью своего артефакта. Напомнила я. Кстати, сейчас Виер был безтрости. Но учитывая твою силу и способности, никакого артефакта тебе точно не требовалось. Ты видел Холм и так. Хм, но я ничего такого не говорил. Виер снова улыбнулся и наконец отмер. Он сделал плавный шаг навстречу, точнее, полшага, словно боялся спугнуть. Ты сама так решила. А я просто не стала провергать. Вот и всё. Нахмурившись, я принялась восстанавливать в памяти события того дня и пришла к неприятному выводу, что так оно и было. Я сама себя обманула. А с экипажем? Я продолжила хмуриться. С каким экипажем? Когда мы с Жориком убежали, а ты догнал нас у салона. Ты, как и мы, воспользовался экипажем? Новая улыбка и ответ. Нет, в тот раз я прилетел. Захотелось взвыть. Не от вероломства мужчины, а от собственных неверных выводов, от собственной глупости. Впрочем, а что я должна была думать? Разве существовали в тот момент другие варианты? И да, это все не так уж важно в сравнении с тем, что ведьма, чтобы пройти на холм, тоже была не нужна, догадалась я. Тебе вообще ничего не было нужно, но ты устроил целое представление, даже расстроился, когда я отказалась подниматься по той лестнице. Зачем, Верлен? Почему? Он пожал плечами. Хотелось познакомиться с тобой ближе, и холм показался неплохим поводом. К тому же там, наверху, довольно интересно, особенно для ведьмы. Ведь вы с подругами побывали на развалинах И, как понимаю, храм вас наградил. Но вы плавный шаг вперед, и я отступила. Вот не надо ко мне пока приближаться, иначе потеряю мысль. А мыслей было сейчас много, и они радостно сплетались в клубок, галдели и пихали друг друга локтями. Лунный храм и демон лунного света — это точно не совпадение. Вейерлен, он... он... а что он?» Мне просто было интересно, что случится, если к руинам храма, спустя столько веков, прикоснуться ведьмы, заявил Вер, опять поражая логикой. То есть всё из любопытства, изумилась я. А почему нет? Очередной плавный шаг навстречу, и я не заметила. Задумалась, в том числе пыталась понять, возмущаться или нет.